Глава 6 А птица оказалась та еще. Рост под 2 метра, вес за 8 пудов точно. Не обойти, не объехать. Могу поспорить, лет 30 назад дед выглядел примерно так же. Только у старого природный цвет волос, как у меня, черный. А здесь тьма его знает. Побрит наголо и лысина отполирована. Усов бороды не вижу, зато ряха словно из камня вырублена. Квадратным подбородком орехи колоть можно, а челюстями только берцовые кости разгрызать. Руки это даже не лопаты, это ковши какие-то, но пальцы удивительно длинные и ловкие. Интересный тип. Одет не броско, но добротно: безрукавка рубаха, штаны. Широкий кожаный пояс с массивной медной пряжкой, до да низкие сапоги. В общем, обычный горожанин. А вот повадки... Мул. Настоящий. Хоть и в отставке. Я на таких в Ленбурге насмотрелся. Солидные дядьки, если говорить языком моего соседа. Основательные. Эти, если в пустоши лезут, то наперед все возможные сведения соберут, маршрут составят, команду человек в 5-10 соберут. Экипировку на всех сладят, каждый шаг и все обязанности распишут, и только потом за ворота. Они многому ходоков научили. И сами, кстати, не дураки чужими схемами пользоваться. В общем, воспоминания у меня о бывших легионерах неплохие. Но то боевые, ни одну кампанию прошедшие, либо в лихих местах служившие. А кто знает, в каком легионе тянул лямку мой нынешний гость». «Надеюсь, ни в одном из расквартированных в центральных провинциях. Было бы обидно. Нет, и там наверняка есть свои профессионалы. Но боевой опыт у них. Да нет его. Вообще. И это плохо». «Где служил, легионер?» Я не стал терять времени и задал вопрос, как только гость, предусмотрительно склонив голову, чтобы не разбить лоб, о низкую для него притолоку, перешагнул порог моей комнаты. «Восьмой, держащий перевалы». Вытянувшись во весь свой немалый рост, неожиданно тихо ответил Гилд. «О как! Северные романы и границы с Ниманом? уточнил я, и бывший легионер резко кивнул. «Не ожидал, честное слово, не ожидал. Из рассказов бывших легионеров, осевших в Ленбурге, восьмой легион почти постоянно воюет. Хотя никакой войны с королевством Нейман у нас и в помине нет. Но пограничье — оно и есть пограничье». Так что легионеры 8-го круглогодично охотятся на контрабандистов, постоянно пытающихся протарить стежки через романские горы взамен перекрытых легионом, и то и дело участвуют в стычках с ниманскими фрайтерами, с упорством, достойным лучшего применения, норовящими прорваться на территорию империи ради грабежа приграничных селений, а порой и близлежащих городков. В общем, с боевым опытом у легионеров восьмого держащего перевалы все в порядке. Тем удивительнее эта встреча. Найти более подходящего помощника в столице, пожалуй, будет очень непросто. Впрочем, посмотрим. Может быть, я и ошибаюсь. Тудор нас покинул уже через несколько минут, А вот разговор с Гилдом, 30-летним отставником-легионером, месяц назад закрывшим десятилетний контракт, затянулся на добрых три часа. Я много чего узнал о его прошлом, в том числе и причины столь теплого отношения Рентера к этому спокойному, похожему на Саберного мужчине. Он действительно был близок к семье моего домовладельца. 11 лет назад, сын известного в столице учителя Фехтования, Сделал предложение сестре Тудора Лиции, но за несколько дней до свадьбы девушка погибла. Практически в то же время девятнадцатилетний Гилд потерял отца. Лишенный семьи и любимой, он подписал контракт с легионом. А потом была служба в самых беспокойных провинциях империи. Охота на контрабандистов в романах и стычки с наглеющими вольниками Ниймана. Полтора месяца назад Гилд получил предложение о заключении нового контракта, но отказался и вышел в отставку. Так тридцатилетний прим-сержант, командир первого десятка второй роты первого регима восьмого легиона, вновь оказался в столице империи с туго набитым кошельком и без единого родного человека вокруг. Возможно, он о чем-то не договаривает, но я бы и сам на его месте поступил так же. В конце концов, мы только-только встретились, а раскрывать душу перед незнакомцем — глупость. Впрочем, есть один вопрос, который меня действительно интересует больше прочих, и уж его-то я обязательно задам. «Но почему слугой?» — спросил я, выслушав историю оказавшегося довольно немногословным Гилда. «Насколько я понимаю, вы могли бы пойти по стопам вашего отца, разве нет?» «Денег не хватит», — ответил он. Аренда невыгодна, а покупка зала мне не по карману. К тому же, как я узнал недавно, разрешение на открытие школы стоит едва ли меньше подходящего для этой цели здания. «Думаете, я смогу платить вам достаточно, чтобы решить этот вопрос?» — удивился я, и мой собеседник смутился. «На службе мне доводилось встречаться с представителями Ленбургского цеха ходоков, и я примерно представляю, какие деньги они зарабатывают на трофеях из пустошей». Тихо произнес он, справившись с собой: Я бы хотел присоединиться к их цеху. Думаю, в этом случае за 2-3 года мне удалось бы скопить достаточно для открытия школы. А я здесь при чем? Вы ходок. Я предположил это еще во время разговора с Тудором, когда он рассказывал о постояльце, ищущем слугу на время похода, и увидев вас сегодня, лишь убедился в своем мнении: такую одежду и экипировку. Я видел только у ходоков. «Неужто в самом деле было так легко догадаться?» — спросил я. «Тому, кто встречался с ходаками, вполне», — кивнул Гилд. «Что ж, теперь я понимаю, почему вы хотите оказаться у меня на службе. Учеба! Именно! Я согласен на работу слуги денщика в походе в обмен на обучение приемам и ухваткам ходаков? «Пять золотых в месяц! Пятая доля от трофеев!» Питание и проживание за мой счет. Боевая экипировка за свой, предложил я. Исключение эликсиры и зелья. Их я буду приобретать или готовить сам. И да, экипировку для похода и коня пойдем выбирать вместе. Будем считать это первым уроком. Спасибо, мессир. Гилд скупо, но искренне улыбнулся. Вы не пожалеете о своем решении. Надеюсь, кивнул я, поморщившись от щекотки рассмеявшегося духа, Что его так развеселило, интересно? «Вы не будете разочарованы, сир, уверяю. Могу я приступить к работе с сегодняшнего дня?» — проговорил мой новоявленный слуга, обводя комнату изучающим взглядом, словно прикидывая фронт работ. А сосед не унимается. «Никаких возражений, Гилд!» — пожал я плечами, мысленно дав себе слово расспросить духа о причинах его смеха. «Тогда сейчас я поговорю с Тудором о комнате для меня, а потом займусь обедом». «У него здесь неплохая кухня, кстати говоря», — произнес Гилд. «А ты умеешь готовить?» — удивился я. «Ну, поваром на кухню имперского дворца меня вряд ли возьмут, но чем отличается припущенное от тушеного, знаю». «И где ж ты этой премудрости научился?» — спросил я. «В легионе, можно сказать», — чуть замявшись, ответил Гилд. «А если подробней...» Я решил настоять на ответе, уж очень смущенным выглядел в этот момент мой новый слуга. Это было в самом начале моей службы. Наш лейтенант — большой любитель хорошей кухни, а найти на границе толкового повара, согласного работать в легионе, — та еще задачка. Поэтому он подобрал несколько человек из новичков и отдал на полгода в учение к повару, в имение своего батюшки. Там-то нас и научили с поварешками обращаться». «Что ж, думаю, домашняя еда будет всяко лучше и дешевле трактирной», заключил я, сделав вид, что меня ничуть не удивил короткий рассказ Гилда. «Хотя на самом деле таких историй об особенностях службы в Легионе я еще не слыхал». «Это точно мессир», — кивнул слуга. «Тогда так и поступим. Договаривайся с Рентером о комнате, потом займешься обедом, а после сходим в бронные ряды, — Поглядим, чем могут похвастать здешние мастера. — Да, деньги на хозяйство. Я порылся в одной из сумок и, достав из нее кошелек с остатками серебра, отложенного мною на дорогу в столицу, бросил его гилду. — Держи. Кончится, скажешь. — Только не шикуй особо. — Понял. Гилд тут же высыпал монеты на ладонь и, быстро их пересчитав, сложил в скрытый за поясом карман. — 20 серебряных монет. — На пару недель хватит. «Какое вино предпочитаете, мессир?» «Не люблю вино», — поморщился я. «Пиво или мед были бы лучше. Правда, понятия не имею, где ты достанешь мед. Ни в одном трактире его не видел». «Найду», — улыбнулся Гилд. «Пусть вас это не волнует, мессир. У меня есть один знакомец, точнее, у Тудора. Будет вам мед, обещаю». «Ловлю на слове», — отозвался я. «Вот и увидим, насколько он расторопен». «Да, по поводу экипировки», — неожиданно произнес Гилд. «У меня она есть. При увольнении выкупил». «Покажешь после переезда и обеда», — намекнул я, и мой новый слуга, понятливо кивнув, тут же исчез из комнаты. «Да, это, конечно, не деда в шарне, но потенциал есть. Значит, будем развивать». «Ого, какие умные слова ты выучил!» «Меня, как наставника, прямо гордость берет», — нарисовался наконец. «Ты куда пропал?» — мысленно спросил я. «Никуда. Просто размышлял. Вот и не заметил, как время пролетело». Беззаботно отозвался дух. «А ты, я смотрю, время зря не терял. Не успел обзавестись перстнем, как тут же начал обрастать подчиненными, а?» «Между прочим, я рассчитывал, что ты поучаствуешь в беседе и поможешь разобраться с этим гильдом, заметил я. «Ну, извини. Я стараюсь не читать твои мысли без спросу. Кроме того, мне казалось, что ты уже взрослый мальчик и не нуждаешься в совете на каждом шагу», — съехидничал сосед, но тут же посерьезнел. «В самом деле, Дим, это тебе нужен слуга и помощник в походе, а не мне. Так что... Нет, я, конечно, готов помочь тебе в любой момент, Только попроси. Но не рассчитывай, что я буду вмешиваться в твои действия или водить за ручку. Сам все сам, дорогой мой носитель. Определенный смысл в словах духа был, и... Тьма, да я чуть не покраснел от стыда, вспомнив, как еще в начале нашего знакомства требовал, чтобы дух не мешал мне поступать так, как я сам считаю нужным, и злился, когда он начинал устраивать подробный разбор моих ошибок. А вот сейчас чуть не разозлился на него за то, что он не участвовал в разговоре с гилдом и, соответственно, не помог мне с выбором. «Стыдно!» «Не впадай в самоуничижение, Дим!» Голос духа почему-то показался мне каким-то усталым, что ли. «Тебе не 5 лет, чтобы изображать из себя провинившегося ребенка. Но и не 40. Так что до кризиса среднего возраста еще грести и грести. Понял ошибку? Молодец!» Значит, есть шанс, что ты ее не повторишь. А теперь давай займемся делом. Каким? У тебя появился первый подчиненный. Вот и давай думать, что нужно, чтобы этот самый подчиненный пережил свой первый выход. Да и планированием неплохо бы заняться не находишь. О, у меня нет слов. А ведь сосед прав. Каким бы толковым легионером ни был гилд, это вовсе не значит, что он готов к походу в неосвоенные земли. «А значит, его тренировки и обучение должно начинать уже сейчас. Да и моя подготовка, если уж на то пошло, тоже не замыкается на подборе снаряжения». «Что ты имеешь в виду?» — насторожился дух. «Перед выходом надо бы пополнить дневник бестиарий», — ответил я. «Было бы неплохо, но денег на покупки новых карт у нас нет, знаешь», — заметил сосед. «Зато есть деньги на выпивку». «Проедемся по пограничью, той его части, с которой империя решила начать поход. Поговорим с местными ходаками и, если повезет, с братьями-рыцарями. Глядишь и узнаем, что новое, интересное. Как считаешь?» «Думаю, с рыцарями будет даже проще», — довольно проворчал дух. «Зря, что ли, отец Тонс снабдил тебя рекомендательными письмами на все случаи жизни?» «Точно. А я-то думал, зачем мне этот ворох бумаг?» Просмеялся я под тихий стон духа безнадежен.